17.40 Переживал Альбинос недолго, минут пять-десять. Потом расправил плечи, тряхнул головой, остановился и о чем-то задумался. По свежему лицу скользнула нежная хитроватая улыбка. Набрал номер на телефоне. — Лида, привет, это я. — Привет, фрол, — ответили ему. — Сделал свои срочные дела? он удивился фрол почему не угадала ты не угадываешь ты нарекаешь но что это за имя фрол я никогда никогда не встречал с таким именем я тоже поэтому и назвала не нравится придумаю другое да нет в принципе нормально фрол он выглядел взволнованным даже переложил трубку в другую руку Кажется, мне с тобой ужасно повезло. Хочется сделать для тебя что-нибудь особенное. Ты далеко ушла? Нет, собиралась домой, но что-то неохота. На Невском зашла в кафешку, чаю жасминного выпить. Давай я к тебе подгребу, прямо сейчас. Сходим куда-нибудь. Давай, без колебаний и жеманства сказала девушка. А то я тебя даже не рассмотрела толком. Пытаюсь вспомнить. И не могу. Что-то белое, с цеплючими глазами. Он засмеялся. Ничего себе портретик. Что за кафе? Да ну его, пойдем лучше в кино. Ты не видел бюро любых услуг? Английский. Всюду реклама висит, нет? Давай тогда встретимся в родине, перед кассой. Супер. Через пятнадцать минут. Как раз у меня будет время стать фролом.